Стал его Жилин уговаривать. Я, говорит, далеко не уйду. Только на ту гору поднимусь. Мне траву нужно найти, ваш народ лечить. Пойдем со мной. Я с колодкой не убегу, а тебе завтра лук сделаю и стрелы. Уговорил малого. Пошли. Смотреть на гору недалеко, а с колодкой трудно. Шел-шел, на силу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни за горой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 Все такие же горы. Кое-где аулы дымятся в ущельях. Но, думает, это все ихняя сторона. Стал смотреть в русскую сторону. Под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно, бабы сидят, полоскают. За аулом пониже гора, и через нее еще две горы. По ним лес, а промеж двух гор... — Синеется ровное место, а на ровном месте далеко-далеко точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит, так точно в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо. Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых алые. В чёрных горах потемнело, Из лощин пар поднялся. И самая та долина, Где крепость наша должна быть, Как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться, Маячит что-то в долине, Точно дым из труб. И так и думается ему, Что это самая крепость русская. Уж поздно стало, Слышно мула прокричал. Стадо гонят, коровы ревут. Малый все зовет. Пойдем. А Жилину и уходить не хочется. Вернулись они домой. Но, думает Жилин, теперь место знаю. Надо бежать. Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные. Ущерб месяца. На беду к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они. Гонят с собою скотину и приезжают веселые, а на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата Рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба вынесли подчинары за деревню, положили на траву. Пришел мула, собрались старики — Полотенцами повязали шапки, разулись, сели редком на пятки перед мертвым. Спереди мулла, сзади три старика в челмах, редком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит «Алла, значит, Бог», сказал это одно слово и опять потупились. И долго молчали. Сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла, «Алла!» И все проговорили «Алла!» И опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят, как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, начинали листочки от ветерка, поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, Подняли мертвого на руки, понесли, принесли к яме. Яма вырыта непростая, а подкопана под землю как подвал. Взяли мертвого подмышки до да подлытки, перегнули, спустили полигонечку, подсунули седьмя под землю, заправили ему руки на живот. Притащил нагаец к камышу зеленого, заклали камышом яму, Живо засыпали землей, сравняли, а в голову к мертвецу камень с таймя поставили. Утоптали землю, сели опять редком перед могилой, долго молчали. «Алла! Алла! Алла!» вздохнули и встали. Раздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой. утро видит Жилин, ведет красный кобылу за деревню. А за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, ручища здоровы, вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыли голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать. Кулачищами шкуру подпарывает, Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к Рыжему упоминать покойника. Три дня ели кобылу. Бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день видит Жилин в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали. Человек десять и красный поехал. Только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были. — Ну, — думает Жилин, — нынче бежать надо. И говорит Костылину, — а Костылин зарабел. — Да как же бежать? Мы и дороги не знаем. Я знаю дорогу. — Да и не дойдем в ночь. — А не дойдем — В лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые, за то, что их русские убили. Поговаривают нас убить хотят. Подумал, подумал Костылин, ну, пойдем.